После того, как мы делились опытом, умасливая своих родителей, мы стали нежнее относиться друг к другу, пережив невзгоды. Потери моего мужа и проблемы, связанные с воспитанием близнецов Мари, сблизили нас. «Я только рада, что теперь у нас такие отношения», — говорит Мари. «Очень, очень рада». «Я тоже», — вторю я ей. «Я непроизвольно беру Мари за руку и на секунду задерживаю ее в своей ладони». а потом отпускаю. Как трудно быть такой честной, такой уязвимой, такой незащищенной. Но я считаю, что от этого становишься свободнее. Я чувствую, что в моих отношениях с сестрой произошла почти неощутимая, но тем не менее реальная перемена. Мы теперь ближе, чем были три минуты назад. Я подумывала о том, чтобы снова начать писать, меняя тему, говорит Мари. «Да?» — переспрашиваю я. «О чем?» Она пожимает плечами. «В этом я как раз не уверена. Просто мне нужно чем-то заняться, понимаешь? Чем-нибудь, что не связано с моими детьми. Мне нужно вернуться к себе хотя бы ненадолго. Как бы то ни было, это, возможно, дурацкая идея, поскольку я говорю, что хочу снова начать писать, но не могу понять, о чем. Я не чувствую вдохновения. Просто мне...» «Ну, скучно. Ты что-нибудь придумаешь, — говорю я, — а когда придумаешь, все будет замечательно. Просто не пиши таинственную историю об убийстве, когда ты навешиваешь убийство на героиню, которой, ясное дело, как и прежде, наверняка будет твоя сестра, — говорю я, подразнивая ее. Она смеется, глядя на меня и качая головой. И никому и в голову не приходило, что речь может идти о тебе». Говорит она, ты называла ее Эмили. Это распространенное имя, говорит Мария, притворяясь, что защищается. Но да, хорошо. Я теперь достаточно созрела для того, чтобы признать, что, возможно, доли истины в этом есть. Спасибо, великодушно говорю я. Просто меня так раздражало, что ты все время хотела быть похожей на меня. Что, говорю я. Я никогда не хотела быть похожей на тебя. В сущности, я твоя полная противоположность. Мари покачивает головой. Прости, но это не так. Вспомни, когда я по-настоящему увлеклась группой TLC. Примечание, TLC, американская женская хип-хоп и ритм-эн-блюзовая группа из Атланты. основанная в 1991 году, конец примечания. И вдруг ты начала всем говорить, что тебе нравится песня "Waterfalls". Или же, когда я потеряла голову из океана Ривза, а ты внезапно повесила его фотографию над своей кроватью. Господи, говорю я, понимаю, что она абсолютно права. И потом, разумеется, ты взяла и стала встречаться с капитаном команды пловцов. Точно так же, как я. «Вот это да!» — говорю я. «Вот что, если честно, никогда не приходило мне в голову. Но ты совершенно права. Ты с Грэмом, а потом я с Джессом». Мари улыбается и полушутливым тоном говорит. «Понимаешь? Должно быть, мне действительно хотелось быть такой же, как ты», — говорю я. «Потому что Грэм мне оказался таким стрёмным. А потом я взяла и тоже стала встречаться с капитаном команды пловцов. Мари, улыбаясь, подносит чашку к губам. Значит, в одном мы можем прийти к согласию. Тебе всегда хотелось быть похожей на меня. Я смеюсь. Знаешь что? Если быть такой же, как ты, означает всю жизнь прожить с одним мужчиной, тогда я не возражаю. У! -у, -у" громко вскрикивает она, тебя любят двое. Ой, заткнись, говорю я, хватая кухонное полотенце и бросая в нее. Наше веселье прерывает появление Майка, спускающегося по лестнице вместе с Софи, идущей рядом с ним и Авой, сидящей у него на бедре. «Завтрак», — говорит он девочкам, и я вижу, как Мари оживает, открывая холодильник, готовая к новому дню. Я знаю, когда мне пора извиниться и уйти. Я рядом. «Если тебе сегодня что-нибудь понадобится», — говорит Мари, — «пока я собираю свои вещи». «Серьезно. Просто позвони». Или заезжай, я всегда рада тебе. — Хорошо, — говорю я, — спасибо. Обняв меня, она берет на руки Софи, а я направляюсь к двери. Когда я возвращаюсь к родителям, звонит телефон. Я не знаю, кому бы хотелось связаться со мной, но решительно не ожидала сообщения от Франсины. — У меня была бессонная ночь, я с таким нетерпением жду тебя. Кстати, это Джесс, а не его мама. Было бы довольно странно, если бы мама ожидала увидеть тебя. Закончив читать, я замечаю, что ноги все быстрее несут меня к двери родительского дома. Я бросаюсь под горячий душ, в спешке я выливаю на голову шампунь и намыливаю тело. Наспех одевшись, выбегаю из дома. Все это я делаю в попыхах. Моя походка пружиниста, на губах играет улыбка. В это самое мгновение я счастлива. Когда я около половины восьмого заезжаю на парковку у ресторана «Джулис Плейс», Джесс уже стоит прямо у входа. Он приехал еще раньше, чем я. Он выглядит как обычно, несмотря на то, что он на самом деле совершенно не похож на себя. Я открываю дверь машины, выхожу на холод и сразу же понимаю, почему этим утром мне чуть легче, чем в предыдущие дни. В конце концов, любить его — это нормально? Для этого мне предоставили свободу. Сэм сделал это ради меня. «Чего еще тебе не доставало?» спрашиваю я Джесса, когда официантка приносит наш завтрак. Он перечисляет все, чего ему не доставало вдали от дома. Я была под номером один. На втором месте стояли цыплята в кисло-сладком соусе из китайского ресторанчика в центре города, завсегдатаем которого он был. То есть на свете есть столько людей и мест, но, честно говоря, именно сейчас я могу думать только о еде. Я смеюсь. Тогда давай поговорим о еде. Хорошо, — говорит он, уставившись в свою тарелку. Он едва прикоснулся к еде, и я не могу винить его за это. Сейчас мне самой тоже кусок в горло не лезет. От нервной дрожи у меня свело живот, я не нахожу себе места, пытаясь унять... Трепет своего сердца. «О, Боже, выбор так велик!» «Как я могу остановиться на чем-то одном?» «То есть это и пицца из Сорентес, и сливочное мороженое Сникерс с фруктами-орехами и сбитыми сливками из Фрэндлис, сэндвичи из Северилэйн?» «Ресторан Лейн. ресторан Лейн — сообщаю я. «По правде сказать, Фрэндлис тоже». Он смотрит на меня, прямо в глаза, пытаясь угадать, скучал ли я по нему. Когда Джесс понимает, что я говорю серьезно, по его лицу пробегает тень сожаления. Быстро совладав с собой, он улыбается, но я думаю, что, возможно, ему не нужно другого доказательства того, что жизнь продолжалась и без него, кроме того, что мы, хотя бы из любезности, не смогли помешать закрытию Севери-Лейн. Ресторан Фрэнлис теперь называется «Джонни Рокетс». — говорю я. — Впрочем, там неплохо. Кроме того, знаешь, как только весной откроется Кимблс, ты больше не вспомнишь о мороженом Сникерс. Ты будешь думать о двух ложечках черносмородинного мороженого в вафельном рожке. Джесс улыбается, а потом отворачивается от меня, сдвигаясь в сторону стойки и отклоняясь от стола, чтобы сменить положение ног. — Как насчет... Эриксонс, он еще открыт? Или они тоже покинули меня?» То, как он произносит слово «покинули» и то, что он не смотрит на меня, навозит на мысль о том, что Джесс злится больше, чем можно судить по его поведению. Что он обижен на то, что я переехала. Он говорит, что все понимает, но, может быть, на самом деле вообще все иначе. «Они по-прежнему открыты, да», — кивая, говорю я, пытаясь угодить ему. многие рестораны продолжают работать. во многих из них все по-прежнему, во многих, повторяет он, а потом произносит совсем другим тоном. А блейерbookкс В блейерbookкс все по-прежнему, то есть понятно, что там новый управляющий. Да, говорю я с улыбкой гордясь собой. Хотя я почти все сохранила. И родители до сих пор принимают в нем некоторое участие, Я же не пустилась во все тяжкие. Я веду дела почти так же, как они. «Ты тоже раздаешь те маленькие закладки с надписью «Путешествуй по миру с книгой»?» «Да», — восклицаю я, — «конечно, раздаю». «Что? Это невозможно». «Да, вполне возможно». Я ковырялась вилкой в своей тарелке. Он ковырялся в своей. Оба мы почти не притронулись к еде. Официантка, подойдя к нам, хмурится. «Видимо, вы не слишком голодны», — говорит она, подливая воду в мой стакан. «Все очень вкусно», — говорю я. «Но мы не... Нам нужно многое наверстать», — говорит Джесс. «Мы можем забрать это с собой?» «Конечно, дорогой», — говорит она, унося с собой обе наши тарелки. «После ее ухода нам нечем занять руки, и не остается ничего другого, кроме как смотреть друг на друга». «Ты всегда ненавидела эти закладки», — говорит Джесс. «Я знаю», — отвечаю я. «Я чувствую себя растерянной, думая о том, как я изменилась. Великое искушение солгать, перемотать пленку назад, поточнее вспомнить, кем я была до того, как он покинул меня, и попытаться снова стать той же, той Эммой, которая, как ему было известно, стремилась жить по-другому. Она жаждала приключений Ей владела болезненная страсть к путешествиям. Она привыкла думать, что обычная жизнь не способна принести радости, что она должна быть прекрасной, значительной, насыщенной и неукротимой. Что невозможно изумляться тому, как приятно просыпаться в теплой постели, что можно удивляться только лаская слонят или гуляя по лувру. «Но я не знаю», — «Была ли я именно такой, когда он покинул меня?» «И сейчас я определенно не такая. Так трудно предсказать будущее. Если бы у меня была машина времени, изменилось ли бы что-нибудь к лучшему от того, что я попробовала бы вернуться в прошлое и объяснить своему молодому «я», что ждет его впереди?» «Полагаю, так оно и было», — говорю я ему. Но теперь они мне нравятся. Ты никогда не перестаешь удивлять, — улыбаясь говорит джесс. Может быть все будет нормально, если я не стану вести себя точно так же, как до его исчезновения. Возвращается официантка неся упакованную в коробке еду и чек. Джесс расплачивается наличными, прежде чем я успеваю достать бумажник. Спасибо, говорю я, очень мило с твоей стороны, но здоровье. Я смотрю на телефон и вижу, что сейчас пятнадцать минут девятого. Время пролетело так быстро. «Мне нужно идти на работу», — говорю я, — «иначе я опоздаю». «Нет», — останавливает меня Джесс. «Давай, останься со мной». «Не могу», — говорю я, улыбаясь. «Я должна открыть магазин». Проводив меня до машины, Джесс достает из кармана связку ключей и открывает серый седан — стоящие на парковке в стороне от нас. «Подожди минутку», — говорю я Джессу, словно вспомнив о чем-то. «У тебя нет прав, ты не можешь водить машину». Джесс смеется. До моего отъезда у меня были права», — говорит он. «Мне разрешено водить машину». «Да», — говорю я, открывая дверь своей машины. «А они не просрочены?» Джесс озорно улыбается, и меня это сражает наповал. просроченный, шмарсрочены — это не беда. Ты всегда заходишь за черту, не так ли? Говорю я, подразнивая его. Как ты думаешь, почему? — Не знаю, — говорит он, пожимая плечами, — но согласись, ты находишь это очаровательным. Я смеюсь. Кто сказал, что я нахожу это очаровательным? Не хочешь сесть со мной в машину, — говорит он. — В твою машину? или в твою, говорит он. Я должна ехать на работу. Я знаю. Я не прошу тебя поехать куда-то со мной. Я просто хочу посидеть с тобой в машине. На улице холодно. Мне следовало бы попрощаться с ним. Я уже опаздывала больше, чем могла себе позволить. Хорошо, говорю я. Открыв щелчком обе двери, я наблюдаю за тем, как Джесс садится на пассажирское место. Я сажусь на водительское место рядом с ним. Когда дверь с моей стороны закрывается, уличный шум стихает, создавая ложное впечатление, что мы можем держать его под контролем. Я вижу, как его взгляд устремляется на мой палец, на котором больше нет обручального кольца. Он улыбается. Оба мы понимаем, что означает пустое место на моей левой руке. Но у меня создается впечатление, что мы пришли к молчаливому согласию по поводу двух вещей — о которых не стоит говорить. Мы не станем говорить о том, что случилось с моим пальцем, точно так же, как не говорим о том, что произошло с его. Я скучал по тебе, Эмма. Я скучал по твоим дурацким глазам и твоим ужасным губам и потому, как ужасно назойливо ты смотрела на меня, словно я единственный человек, который важнее всего в мировой истории. «Я скучал по твоим ужасным веснушкам. Я смеюсь и чувствую, что краснею. Я тоже скучала по тебе». «Скучала?» — спрашивает Джесс, словно эта новость не вызывает у него доверия. «Ты что, шутишь?» «Не знаю», — говорит он. В его голосе слышатся дразнящие нотки. «Трудно понять, что произошло за то время, пока меня не было. Я была убита горем, как никогда, и, думаю, — что такого больше не повторится. Он смотрит на меня, а потом ветровое стекло и в окно со своей стороны. «Нам нужно очень о многом поговорить, а я даже не знаю, с чего начать», — говорит он. «Я знаю, но даже если бы мы знали, с чего начать, я сейчас не могу. Мне нужно ехать на работу, я должна быть там уже пятнадцать минут назад». «Тина придет только после полудня. Если я не приду, магазин не откроется». «Эмма», — говорит он, глядя на меня так, будто я сошла с ума, — «ты не приедешь вовремя на работу, это ясно. Поэтому что значит еще несколько минут? Что значит еще час?»